Глава шестая. Уязвимость присутствия. Бодхичитта — это наше сердце, наше израненное, размякшее сердце. Теперь, если вы будете искать это мягкое сердце, которое мы так тщательно охраняем, если вы решите провести научное исследование под микроскопом и попытаетесь найти это сердце, вы его не найдёте. Вы можете взглянуть, но всё, что вы найдёте, — это некая нежность. Нет ничего, что можно было бы вырезать и поместить под микроскоп. Нет ничего, что вы могли бы обнаружить. Чем больше вы смотрите, тем больше вы убеждаетесь, что это только чувство нежности, окрашенное некой печалью. Это печаль не о том, что кто-то плохо обращается с нами. Это врождённая печаль, необусловленная печаль. Это наше неотъемлемое право, семейная реликвия. Её называют подлинным сердцем печали. Пема Чодран. Начни там, где ты есть. Нас не учат встречать жизнь на её условиях. то есть жить в настоящем моменте. Предоставленное самому себе, наше эго будет всячески извиваться и изобретать различные способы, чтобы уберечь нас от встречи с жизнью лицом к лицу. Все навязчивые мысли эго и его схемы, основанные на страхе, на самом деле являются тонко сработанными аварийными выходами, предназначенными для того, чтобы сбежать от тех чувств, которые определяют наше человеческое существование. Одиночество, боль, страх, неуверенность, трансцендентность — все эти чувства обнажаются только тогда, когда мы погружаемся непосредственно в текущий момент. Одна из самых блестящих защитных тактик тревоги, призванных уберечь нас от уязвимости настоящего, состоит в том, чтобы заманить нас в ловушку разума, заставив думать о прошлом с сожалением, виной или стыдом, или усадить нас в звездолёт будущего, заставив беспокоиться о вещах, которые находятся вне нашего контроля. Один из ключей к исцелению от тревоги – научиться входить в тот момент, где мы уязвимы. Это нелегко, тем более немногие знают, как обращаться с уязвимостью. На самом деле, нас с детства учат прямо противоположному. Никогда не делать себя уязвимыми, потому что это небезопасно. Это мышление, вероятно, имело смысл на протяжении большей части нашей человеческой истории, когда действительно было небезопасно быть уязвимым. Но поскольку мы находимся на пороге осознания, нам предлагается изучить новый путь. Тревога — это проводник. Любопытство и сострадание — союзники. Желание открыться полноценному, реальному, хрупкому переживанию человеческого бытия — это свет во тьме. От жизни никуда не деться. Наряду с нашим беспокойством по поводу прошлого или будущего мы используем также в качестве аварийного выхода миф о том, что «будем счастливы, когда…» мы становимся жертвами коварного заблуждения, которое гласит «Вы будете счастливы, когда окончите колледж, получите работу, выйдете замуж, купите дом, заведете собаку, родите ребенка» и так далее. Но когда каждый из этих этапов пройден, а тревога и неуверенность все не уходят, вы задаетесь вопросом «Что же не так?» «Да ничего!» Просто от жизни никуда не деться. А это значит, что мы не можем избежать присущего человеку одиночества, боли, неопределённости и трансцендентности. Давайте рассмотрим некоторые из этих состояний немного подробнее. Жизнь может быть одиноким путешествием. На самом деле, одиночество — это часть человеческой жизни, поскольку, как бы близко ни подошёл кто-либо к нашему сердцу, он всё же не живёт внутри нашего тела и не видит жизнь нашими глазами. Одним из скрытых сокровищ, спрятанных в вопросах, терзающих беспокойный ум, является принятие нашего фундаментального экзистенциального одиночества. Когда мы пойманы все эти вопросов, мы сосредотачиваемся на аварийном выходе, который предоставляет нам эго. Он звучит так. ты не будешь чувствовать себя одиноким с кем-то другим или где-то еще. С другой стороны, когда мы осознаем, что одиночество — это часть жизни, мы можем научиться принимать свое одиночество и, возможно, даже подружиться с ним. Когда мы принимаем одиночество вместо того, чтобы бежать от него, это, как ни парадоксально, превращается в дружбу, но не с кем-то другим. а самим собой. Более подробно мы рассмотрим одиночество в десятой главе. Жизнь может быть болезненным путешествием. Для некоторых, особенно для тех, у кого сердце широко раскрыто, боль — это часть повседневной жизни. Нам даже не нужно знать, почему мы плачем, но когда мы замедляем темп и смягчаемся, мы обнаруживаем, что в центре распахнутого сердца лежит печаль. Мы пытаемся убежать от этого подлинного сердца печали, как описывает его Пема Чодран. Но выхода нет, потому что жизнь включает в себя боль. Если вы человек, чье сердце еще не ожесточилось, вы будете испытывать эту боль ежедневно, а иногда и ежечасно. От жизни никуда не деться, мы должны научиться справляться с нею. Жизнь может быть трансцендентным путешествием. Есть мгновения, возможно, даже минуты, когда душа расширяется, когда не только физическое тело дышит полной грудью, выходя за привычные границы, но и душа тоже. Трансцендентность — это познание душой самой себя, когда бесконечная часть меня вспоминает себя, в видя своё отражение в этом конечном мире. Поиск трансцендентных переживаний — это не способ обойти изначально неудобный факт пребывания человека в физическом теле. Мы можем нуждаться в трансцендентности, как нуждаемся в кислороде, ибо эти моменты времени, когда мы одновременно поднимаемся из самих себя и вспоминаем себя, насыщают кислородом наши души и делают жизнь стоящей того, чтобы жить». Где нам найти трансцендентность? Здесь нет никакой формулы. Мы находим её, следуя за слабым шёпотом да, пока тихая песня не зазвучит полным голосом, пока трансцендентные моменты станут не изолированными переживаниями, а будут сопутствовать нашей повседневной и даже ежечасной жизни. Это может произойти, когда вы гуляете по холмам, молитесь Смотрите на произведение искусства, пишете стихотворение или запоминаете его. Работаете над мечтой, взбираетесь на гору, сидите на пляже или гладите кошку. Мы перепрыгиваем с одной кувшинки да на другую, пока они не соединяются вместе, создавая единый зеленый путь, направляющий наши дни и ночи. Мы должны замереть в неподвижности, чтобы да ответила на приглашение прийти. Мы должны найти тихое место в каком-нибудь уголке нашей напряженной жизни, чтобы услышать трель насекомых. И мы должны знать, что трансцендентность не является целью и, по сути, не отделена от боли и одиночества, страха и уязвимости, которые определяют человеческое бытие. Трансцендентность Это встреча с жизнью на её условиях, снятие доспехов, прекращение борьбы. Это значит просто сказать «Вот и я. Я позволяю жизни течь сквозь меня и вместе со мной. Я говорю «да» жизни во всех её разнообразных проявлениях боли и красоты. Вот и я. Боязнь чувствовать себя хорошо. Как бы сильно мы не стремились к трансцендентности, мы также и сопротивляемся ей, потому что чувствовать себя хорошо значит быть таким же уязвимым, что и в борьбе с трудностями. На самом деле в этом даже больше уязвимости, потому что когда вам хорошо, вам есть что терять. А эго ничего не боится так, как потери. Поэтому, чтобы научиться чаще говорить «да», уязвимости жизни, нам нужно исследовать естественное сопротивление, которое возникает, когда мы чувствуем себя хорошо. Вы жаждете чувствовать себя лучше, вы устали от страданий. Но когда в вашей жизни случается что-то хорошее, вы отталкиваете его мыслями вроде «я не заслуживаю быть счастливым» или «если я обрету счастье, то потом потеряю его». Это ваша защитная система в действии. Эго работает сверхурочно, чтобы защитить вас от риска уязвимости. Потому что чувствовать себя хорошо – это такой же риск, как чувствовать боль. Единственная безопасная зона – это узенькое местечко, где чувства заглушаются до состояния оцепенения. Это место, в которое нас приучило забиваться общество, заставляя жить с гордо поднятой головой. Путь к свободе состоит в том, чтобы научиться снимать защитные слои и рисковать вновь напрямую прикоснуться к жизни. Один из членов моего курса описал это так. «Вот уже несколько дней я не испытываю тревоги, и всё кажется таким реальным, как будто я всю жизнь носил перчатки, и вдруг могу почувствовать текстуру, форму, и температуру своих эмоций, да и жизни в целом. Каждое мгновение кажется очень реальным, когда оно не покрыто толстым слоем постоянных тревог. Однако, когда я нахожусь в этом пространстве, я иногда чувствую себя очень испуганным и встревоженным. Я боюсь, что случится что-то плохое. Я чувствую, что не заслуживаю быть счастливым, быть довольным своим партнером и своей работой, несмотря на все несовершенства. Я обнаруживаю в себе эту глубокую веру в то, что быть счастливым опасно. Можете ли вы дать какой-то совет, как справиться с этим страхом? Если это описание кажется вам знакомым, значит, вы не одиноки. Вы страдаете от того, что гей Хендрикс в своей книге «Большой скачок» называет проблемой верхнего предела. Здесь он делится тем, как открыл этот феномен. Я только что вернулся в свой офис после обеда с другом. Мы хорошо посидели, обсуждая рабочие проекты. Моя работа шла хорошо, и я был счастлив в отношениях. Я откинулся на спинку стула и хорошенько потянулся, удовлетворённо выдохнув. Я чувствовал себя прекрасно. Однако через несколько секунд я поймал себя на том, что беспокоюсь о своей дочери Аманде, которая уехала из дома в летнюю школу. которую ей очень хотелось посетить. В моей голове промелькнуло слайд-шоу из болезненных образов. Аманда сидит одна в комнате общежития. Она чувствует себя одинокой и несчастной вдали от дома. Она подвергается насмешкам со стороны других детей. По мере того, как мой ум продолжал воспроизводить этот поток образов, радость покидала меня. Затем он звонит их куратору и узнает, что с его дочерью всё в порядке. Он чувствует себя глупо и задаётся вопросом, как он мог в одно мгновение перейти от хорошего самочувствия к просмотру слайд-шоу из болезненных образов. Затем он понимает, что его разум нарисовал ему тревожные картины именно потому, что он чувствовал себя хорошо. «Какая-то часть меня боялась наслаждаться позитивной энергией, В течение длительного периода времени когда я достиг своего верхнего предела положительных эмоций, мой разум породил серию неприятных мыслей, чтобы немного меня остудить пишет он звучит знакомо давайте развенчаем миф о том, что быть счастливым небезопасно Мне всегда нравится начинать издалека с самого верхнего слоя, который в данном случае лежит в коллективном бессознательном. Вспомните, что коллективное бессознательное – это структура, общая для всех людей и связанная с памятью наших предков. Другими словами, мы часто полагаем, что мы единственные испытываем что-то, но стоит нам взглянуть на ситуацию с некоторого расстояния, как мы видим, что наш личный опыт также является и коллективным. Гэй Хендрикс описывает… как боязнь чувствовать себя хорошо вплетается в тысячелетия борьбы человека с различными невзгодами. Лишь недавно мы эволюционировали настолько, чтобы позволить себе чувствовать себя хорошо в течение любого периода времени. Разумеется, не всем повезло беспокоиться о том, что жизнь слишком хороша. Есть миллионы людей, которые находятся на грани выживания. Страх слишком хорошего самочувствия, хотя и общий для многих, не является универсальным и относится к самому верхнему уровню в иерархии потребностей Маслоу – самоактуализации. Иерархия потребностей по Абрахаму Маслоу представляет собой пирамиду человеческих потребностей от низших – физиологических, до высших – самоактуализации. Потребность в самоактуализации – это потребность в раскрытии своего внутреннего потенциала. Это не отменяет того, насколько болезненными могут быть переживания от хорошей жизни, но я считаю, что полезно подойти к этой проблеме с разных позиций. Следующий уровень, к которому следует обратиться – это уровень эго. Опять же, эго прежде всего стремится к одной цели – Избежать потерь, сохраняя контроль. В погоне за этим тщетным стремлением к абсолютному контролю оно убеждает нас, что если мы поверим его лжи, то сможем успешно контролировать будущее. В данном случае оно говорит нам, если вы признаете, что в вашей жизни есть хорошие вещи, то заставите их уйти. Видите магическое мышление в этом утверждении? И, наконец, мы обращаемся к личной истории, когда вас разрывали на части сверстники, учителя, братья, сёстры или родители за то, что вы ярко светили своим светом. Я до сих пор помню, как девчонки из пятого класса с презрением говорили о нашей однокласснице. «Она такая тщеславная» или «Она мнит тебя такой замечательной?» Для ребёнка Признание со стороны сверстников — это целый мир, и после подобных утверждений о ком-то другом остаётся сделать лишь небольшой шаг, чтобы бессознательно спроецировать их на себя. В этот самый момент мы учимся оставаться маленькими и незаметными. В конечном счёте речь идёт о том, чтобы снова и снова признаваться себя в том, где вы обладаете контролем, а где нет. Вы не можете контролировать будущее, вы не можете контролировать исход большинства событий в своей жизни, но вы можете контролировать свою реакцию на тревожные мысли, которые лавиной обрушиваются на вас и пытаются увести от текущего момента, от нахождения здесь и сейчас. Вы можете контролировать, как вы реагируете на свой внутренний мир и сколько ответственности, Вы готовы взять на себя за своё благополучие. Об этом вы узнаете из следующей практики. Практика. Не боимся чувствовать себя хорошо. Если вы заметили за собой боязнь того, что у вас всё слишком хорошо, выполните следующие действия. Первое. Отметьте это. Привнесите осознанность в те моменты, когда ваше спокойствие сменяется тревогой. Чем более осознанными станут эти моменты, тем легче вы сможете их изменить. Второе. Перечислите убеждения вашего эго и вызовите их на бой. Эго наиболее сильно, когда оно работает во тьме, скрытое за великим занавесом волшебника страны Оз. Но стоит вам раздвинуть занавес, как вы обнаруживаете, что эго, как и тот волшебник, не является чем-то большим, страшным и с громким голосом, а на самом деле всего лишь маленькая и испуганная часть нас. Когда вы записываете все убеждения своего эго, вы проливаете на них свет осознания, и они начинают растворяться. Третье. Запишите или исследуйте моменты вашей жизни, когда вы были обижены другими людьми. Или напишите о переживаниях, которые привели вас к убеждению, что небезопасно быть прекрасным, замечательным самим собой. Большинство людей где-то на своем жизненном пути узнают, что нехорошо думать, какие они замечательные, и безопаснее оставаться маленькими и незаметными. Когда вы исследуете эти переживания, вы освобождаете их из своего индивидуального бессознательного и можете принести свет истины в убеждения, которые были сформированы в те времена. Когда вы вспомните, как чувствовали себя маленьким и незаметным, особенно если эти воспоминания связаны с вашими родителями, вы можете почувствовать проявление скорби. Четвёртое. Назовите ваши страхи. запишите Что пугает вас в выполнении внутренней работы, которая принесет вам чувство радости и устойчивости? Когда вы годами или десятилетиями отождествляли себя со своей болью и тревогой, вам может быть страшно представить себе новую личность, с которой вы будете счастливы. Большинство людей сопротивляются обращению к своему внутреннему миру, потому что боятся того, что они там обнаружат. Очень важно выполнять внутреннюю работу медленно и аккуратно. Скорее всего, вы сплелись за своими воспоминаниями, которые сорняком обернулись вокруг вашего естества. Если вы слишком быстро выдернете сорняк, вам будет казаться, что ваше внутреннее «я» разрушается. Поскольку вы так долго жили со своими воспоминаниями и убеждениями, они стали частью внутренней структуры, строительным блоком вашей психики. Подобно заботливому садовнику, вы должны работать медленно и методично. Вероятно, придется вначале выдернуть верхнюю часть, прежде чем осторожно копнуть землю, чтобы выкопать корень. Эго попытается напугать вас одной из своих любимых фраз. «Если вы посвятите себя внутренней работе, Произойдёт что-то плохое, или вы обнаружите о себе что-то ужасное. В этот момент важно помнить, то, что вы найдёте это вы сами. Вы узнаете, как любить себя и других. Вы поймёте, что оставленная без присмотра тревога занимает огромное пространство. А затем, когда вы начнёте избавляться от её пут, ваше сердце откроется. Короче говоря, От выполнения внутренней работы ничего плохого не произойдёт. В вас действует страх эго перед переменами. Это его попытка убедить вас оставить всё как есть и вести себя так, как будто всё в порядке. Но если в дело вступает тревога, значит, не всё в порядке. И чем больше вы обращаетесь внутрь себя и находите мужество встретиться лицом к лицу со своими болевыми точками, живущими в уязвимости настоящего момента, тем больше свободы вы обретаете.